Глава 21 Как только Грей вышел из дома без жилетки и сюртука, которые остались лежать в кухне, Джошуа закричал «Подожди, куда ты спешишь, чёртов ублюдок!» Громко топая, он спустился вниз в прихожую, держа пистолет в одной руке, а трость в другой. Хотя у Беатрис всё ещё кружилась голова от того, что ей сказал Грей, она встала в дверном проёме, загораживая его и не пуская брата. «Пусть идёт, не нужно убивать ещё одного герцога!» О боже, она не собиралась это говорить, но фраза еще одного герцога будто вылетела сама у нее изо рта. Но было раннее утро, да еще после такой ночи, и она не могла четко мыслить. «Отойди, б и а т р и с я должен проверить, чтобы этот негодяй...» д ж о ш у внезапно замолчала и уставился на нее. «Погоди-ка, что ты сказала? Еще одного герцога? Проклятье! Я... Ммм... Очевидно, ты не так расслышал. «Всё я так услышал, чёрт побери! Какого ещё герцога я предположительно убил?» б и а т р и с поморщилась. «Ну что ж, как говорится, коготок увяз всей кошке конец. И раз заговорила, нужно договаривать до конца». «Дядю Эрми», — сказала б и а т р и с «Что?» Джошуа словно только что вспомнил, что так и держит в руке пистолет, фактически давая сестре основания себя обвинять. Он поставил его на предохранитель и положил на ближайший стол. «Зачем мне было убивать дядю Эрми? Мне он не нравился, но причин его убивать у меня не имелось». б и а т р и с вздохнула. Возражения д ж о ш у звучали искренне, но это совсем не означало, что он говорит правду. Может, пришло время хорошенько встряхнуть его и заставить во всем признаться? «Не было причин. Но он же сказал, что продаст этот дом, и мы окажемся на улице, если я не соглашусь стать его любовницей». Когда кровь отлила от лица брата, и его покрыла мертвенная бледность, б и а т р и с всё поняла. Он не представлял, о чём она говорит. «О боже, б и а т р и с выдохнул Джошуа. «Неважно», – отмахнулась она. Теперь она жалела о том, что позволила г р э ю думать, будто Джошуа мог быть виновен. «Это не имеет значения». Джошуа продолжал неотрывно смотреть на неё. «Определённо имеет!» Смысл ее слов теперь полностью дошел до него, и он явно упал бы, если бы не трость. Он очень тяжело опирался на нее, плечи у него опустились. «Ты говоришь, что дядя Эрми... что он...» «Когда этот мерзкий ублюдок тебе это заявил? Когда он начал тебе угрожать?» В это мгновение Беатрис поняла, что никогда не сможет раскрыть д ж о ш у все, в чем она призналась Грею. Джошуа будет винить себя за то, что не защищал ее все эти годы. А он в любом случае не может изменить прошлое. У него в жизни и так уже было достаточно боли, и ей не хотелось добавлять еще больше. Значит, лучше ограничиться только шантажом, которым занимался дядя Эрми. Этого и так будет достаточно. «Незадолго до своей смерти», — ответила Беатрис брату. «Я думала, что ты знал. Глаза Джошуа расширились от ужаса». «Я понятия не имел. Почему ты мне об этом не сказала?» «Потому что я боялась того, что ты можешь с ним сделать, если узнаешь. А поскольку я его отвергла, казалось бессмысленным это упоминать». «Бессмысленным?» — лицо Джоши исказилось от гнева. «Это совсем не было бессмысленным. Чтоб ему в аду жариться до скончания веков. Но ты права. Я бы на самом деле убил его, если бы узнал об этом. И уверяю тебя, никто никогда не узнал бы, что это сделал я». Беатрис вопросительно приподняла брови. Поняв, что он только что сказал, д ж о ш у выругался себе под нос. «Теперь мне понятно, почему ты думала, что я его убил». «Да, и умер он вскоре после того, как пригрозил мне». д ж о ш у нахмурился. «Теперь я сожалею, что не убил этого ублюдка. Как он смел даже думать о...» д ж о ш у замолчал. Его рука сжала на балдашник трости. «О боже, утенок! Пожалуйста, скажи мне, что он не... Что он никогда ничего такого с тобой не делал!» «Нет!» твёрдо ответила б и а т р и с Это была самая лёгкая в её жизни ложь. Она не любила врать, в особенности брату. Но в этом случае требовалось сказать неправду. д ж о ш у потер лицо свободной рукой. «Слава богу! Я бы решил, что ты врёшь, только ты никогда этого не умела. У тебя всё всегда отражается на лице. Не всегда». Она легко улыбнулась брату. «В любом случае, это дело прошлого». «Не совсем». Джошуа сурово посмотрел на неё. «Грей к о р д сделал тебе такое же предложение? Он убедит ш е р и д о н а не продавать дом, если ты станешь его любовницей? Именно поэтому он оказался в твоей постели?» «Ты с ума сошел?» «Если я не отдалась дяде Эрми, чтобы спасти этот дом, с какой стати мне отдаваться г р э ю Ее брат фыркнул. «Потому что он симпатичный и знает, как польстить женщине. В любом случае, гораздо лучше д я д и Эрми. В этом ты определенно прав. Но нет, Грей не просил меня стать его любовницей». «Ты же слышал, что он говорил. Он хочет, чтобы я стала его женой». д ж о ш у посмотрел на нее с жалостью. «Эх, утенок. Богатые герцоги не женятся на нищих. Он не такой!» Решительно заявила б и а т р и с не желая слушать, как он облачает в слова ее собственные страхи. «Ты не знаешь его так, как я. Не надо напоминать мне о том, каким ты его знаешь». д ж о ш у прищурился. «Я все еще могу отправиться в их дом и вызвать его на дуэль». б и а т р и с вперила руки в боки. «Если ты только попробуешь это сделать, Джошуа Вулф, ь то я никогда больше не буду с тобой разговаривать. И я буду вынуждена жить на улице, потому что тебя повесят. А наша тётя не захочет иметь со мной больше никаких дел после того, как ты убьёшь её сына». Джошуа подошёл к стулу, стоявшему в прихожей, и тяжело опустился на него. «Значит, ты думала, что я убил дядю Эрми?» Беатрис ничего не ответила, потому что ей не хотелось ещё больше ранить его. д ж о ш у поднял на нее глаза и спросил. «Грейкур тоже так думает?» Беотрис прикидывала, что можно сказать брату, но он должен знать, с чем ему предстоит столкнуться. «Он раздумывал над этим, мог ли ты это сделать. Только он думал, что ты мог это сделать, чтобы сорвать планы дяди Эрми и не дать продать этот дом». д ж о ш у скорчил гримасу. «Надеюсь, ты сказала ему, что я никого не стану убивать из-за недвижимости. Или он просто использовал свои подозрения, чтобы шантажировать тебя и затащить в постель?» Она вздохнула в отчаянии. «Прекрати придумывать способы, использованные г р э е м чтобы склонить меня ему отдаться. Я уже говорила тебе. Я сама хотела быть с ним. И вообще, если хочешь знать, это я совратила его». Услышав это, брат вопросительно посмотрел на нее. И Беатрис добавила. «Он совсем не такой человек, как ты думаешь». Беатрис видела, как на щеке Джошуа пульсирует жилка. «Тем временем ты думаешь, что твой брат убийца?» Она присела на к о р т о ч к и у его ног и взяла его руки в свои. «Именно поэтому я никогда не говорила тебе о своих подозрениях. Потому что понимала, если бы они оказались беспочвенными, то я принесла бы тебе ненужную боль. Но дело в том, что я подозревала тебя в этом по одной единственной причине. Я же знала, что ты убьешь ради того, чтобы защитить меня. Это просто показывает, что я знаю, как сильно ты меня любишь». Джошуа неотрывно смотрел на нее, пока она говорила. «Даже если я этого не показываю?» – наконец спросил он. «Даже несмотря на то, что я еще не нашел способ, как тебя обеспечить, если со мной что-нибудь случится?» Джошуа тяжело вздохнул. «Даже хотя я, возможно, не смогу сохранить крышу у тебя над головой и поэтому вынуждаю тебя продаваться человеку типа г р е й к у р а я не продавала себя. Я люблю его, Джошуа». Услышав это, он моргнул, а Бетрис поняла, что сказала. Но ее слова соответствовали истине. Она любила Грея, даже несмотря на его нежелание говорить о своем прошлом и подозрениях. Она любила его за его ум и доброту, и за то, что он не винил ее за происходившее, когда был жив дядя Эрми. Грей понимал, что она ни в чем не виновата. Все дело в дяде Эрми. До встречи с г р э е м Беатрис никогда не считала, что может свободно говорить, что хочет, и когда хочет. Даже д ж о ш у И как же это было прекрасно! Она страстно желала, чтобы и Грей так же свободно чувствовал себя с ней. Но он явно не чувствовал, потому что не отвечал на вопросы о своей семье. Но на данный момент его ж е л а н и е на ней жениться было достаточно. «А он любит тебя?» – спросил Джошуа. «Не знаю. Ты же не дал нам возможности все выяснить и совсем разобраться». «Не дал», – согласился Джошуа, и выражение его лица опять стало суровым. А он очень старался убедить себя, что не помолвлен с этой Ванессой. Беатрис вскочила на ноги и гневно посмотрела на него. «Отлично. Ты не поверишь ничему из того, что я говорю, пока не увидишь собственными глазами. Тогда давай договоримся. Он за мной вернется, ты увидишь, а ты должен пообещать, что когда он вернется, ты дашь согласие на наш брак». Беатрис склонилась к брату и смотрела ему прямо в глаза. «Хорошо», — сказал он. Беатрис очень подозрительно посмотрела на Джошуа. «Не врешь?» «Конечно, нет». потому что он не вернется, по крайней мере, без сопровождения новой невесты. Оф, ты иногда бываешь совершенно несносным!» Беатриса развернулась и собралась идти досыпать. «Если у тебя еще остаются сомнения насчет того вечера и ночи, когда умер дядя Эрми, я могу доказать, что находился в Лестере». Беатрис повернула назад и уставилась на брата. «И это поможет тебя полностью оправдать? Вероятно, ты находился в какой-то гостинице, у тебя была масса времени, чтобы доехать до того места у развалин, «Стянуть дядю Эрми с лошади, сломать ему шею, вернуться назад до того, как кто-то заметит твое исчезновение». «На самом деле я был не в гостинице, я был у женщины». «Женщины?» Поняв, какой тип женщины имел в виду ее брат, б и а т р и с открыла от удивления рот. «Бедная влюбленная г в и н будет так разочарована». «Но это не то, что ты думаешь», — заверил ее брат. И тут д ж о ш о а начал ей объяснять, почему так часто ездит в Лестер. Незадолго до 10 утра Беатрис с трудом поднялась с кровати и стала одеваться, чтобы отправиться в Эрмитедж-Холл. Обычно она приходила туда к 10 и сразу же начинались уроки по подготовке её к представлению о высшему обществу. Сегодня у неё совершенно не было настроения обучаться таким делам. Она не смогла снова заснуть, ворочалась и думала обо всём, что сказал Джошуа и Грей. И проигрывала в мозгу самые восхитительные моменты с г р э е м «Поэтому она и не могла заснуть». а рядом с людьми ей будет еще тяжелее. Но если она не появится в Эрмитедж-холле, они задумаются, почему. А ей не хотелось, чтобы кто-нибудь осуждал, что они с г р э е м Ну, в общем, то, что они сделали. Кроме того, Беатрис хотелось посмотреть, как тетя Лидия восприняла новость о помолвке г р э я Его семья должна хоть что-то знать. Он не мог уехать в Лондон, никому ничего не сказав. Однако, когда Беатрис вошла в дом, то поняла, что все там находятся в смятении. Очевидно, произошло как раз то, что, по ее мнению, Грэ не мог сделать. Он сел в свою карету и умчался в Лондон, пока в доме еще никто не проснулся. б и а т р и с не представляла, что и думать. Лакеи бегали, выполняя какие-то поручения. Конюхов допрашивали, а г о р н и ч н ы е приказали принести дамам, собравшимся для завтрака, еще чаю. б и а т р и с даже краем уха услышала, как Шеридан в одном углу задает головомойку дворецкому. «Что вы имеете в виду? Вы видели, что он вернулся только рано утром? Где он был, черт побери?» Беатрис не хотела, чтобы ее заметил Шеридан, поэтому проскользнула через холл у входной двери. А потом по коридору вместе с суетящимися слугами направилась в комнату, где обычно завтракали. Тетя Лидия обратилась к ней, как только она вошла. «О, Бе! Это так ужасно! Не могу поверить, что Грэй не сказал нам ни слова! Я так надеялась, что ты и он, что вы вдвоем...» Когда Беатрис в непонимании у с т а в и л а с ь на нее, тетя Лидия выругалась себе под нос, неподобающим для дамам образом. «Да, ты же ничего не знаешь, прости меня. Я просто предположила, что ты уже видела Таймс. Но, конечно, ты ничего не видела, с какой стати? Я сомневаюсь, что вы с Джошуа...» «Грей помолвлен с Ванессой», — прямо сказала Гвин. «Подлый ублюдок!» На этот раз мать не пеняла ей за использование подобных слов. «Я знаю про Ванессу», — объявила Беатрис. «Джошуа увидел Таймс в городе и привез мне». Глаза Гвин внезапно загорелись и наполнились яростью. «О, не сомневаюсь, что он это сделал. Вероятно, он только рад показать моего брата в самом невыгодном свете», — Гвин вздохнула. «Хотя в эти минуты я с удовольствием к нему присоединяюсь». «Как Грей посмел заставить нас всех думать, что интересуется тобой, б е Хотя на самом деле все это время планировал жениться на этой маленькой интригантке Ванессе». Он ввел нас всех в заблуждение. б и а т р и с раздумывала, как ответить, но тут в комнату зашел Шеридан. «Убери свои коготки, г в и н сказал он. «Я думаю, что все совсем не так, как кажется». «Правда?» — г в и н скрестила руки на груди. «Вы, мужчины, всегда стоите друг за друга». Но на этот раз Грейз зашел слишком далеко, обманывая и давая ложные надежды такой девушке, как наша Беа. «Он меня не обманывал и не давал мне ложных надежд», сказала Беатрис, хотя забота г в и н тронула ее. «Мы просто друзья». Когда остальные одновременно фыркнули, она прикусила язык. «Неужели она совсем не умеет убедительно врать?» «Грей клялся мне, что Ванесса его совершенно не интересует», сообщил Шеридан. «И я не думаю, что он врал». «Кроме того, если бы он на самом деле сделал ей предложение, то я уверена, он бы сказал об этом мне, своей матери». Ставила тетя Лидия. Но потом внезапно у нее на лице отразилась обеспокоенность. «Сказал бы!» Слышать все это было больно. Беотрис хотела обо всем рассказать, но не могла. Ей вообще не следовало сегодня сюда приходить. «Наверное, мне лучше вернуться домой», — объявила она. «Не похоже, что сегодня мы будем проводить наши обычные уроки». Никто из них не обратил внимания на ее слова. Шеридан налил себе еще чаю и только после этого сурово посмотрел на нее. «Ты видела Грея вчера вечером?» «Когда он отсюда уходил, то сказал, что ему нужно решить один вопрос». «Но его не было несколько часов. У меня создалось впечатление, что он собирался поговорить с тобой». «Теперь они все смотрели на нее». е п р о к л я т ь е Беатрис уже подумывал о том, чтобы соврать, но это у нее в последнее время не очень хорошо получалось. «Да, я его видела. Он пришел к нам. Искал д ж о ш о Но я сказала, что мой брат в Лестере. Предполагаю, что Грей тоже отправился туда». «Это было правдой, частично. Шеридан явно повеселел. Это объясняет, почему Грей отсутствовал всю ночь», – кивнул он. «Он отсутствовал всю ночь?» – переспросила их мать. «Почему? Почему Грей не мог просто поговорить с Джошуа, когда тот вернется?» Теперь пришел черед Шеридана испытывать явный дискомфорт. Он положил сахар в чай и долго размешивал. «Предполагаю, что он... Может, у Грея возникла какая-то мысль?» Наконец, он оставил чашку в покое и объявил. «Если честно, я не представляю. Пойду поговорю со слугами. Может, у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу?» И с этими словами Шеридан вылетела из комнаты, пока кто-то его не остановил. «Странно», – задумчиво произнесла Гвинн, глядя на дверь, за которой скрылся ее брат. «Мне кажется, что он знает больше, чем говорит. И я это выясню. И она тоже вышла из комнаты». Беатрис чувствовала себя очень неловко а и не представляла, что ей делать. Может, тоже сбежать? Но тетя Лидия махнула на один из стульев за столом. «Позавтракай, моя дорогая. Не уходи пока. Составь мне компанию, если не возражаешь». Беатрис с трудом сдержала вздох и ответила. «Конечно, тетя Лидия с радостью». Беатрис взяла тарелку и отправилась к буфету, чтобы ее наполнить. Тетя Лидия так и сидела за столом, и Беатрис фактически чувствовала ее взгляд. вонзавшейся ей в спину и прожигавшей ее. «Боже мой! Скажи мне, Беа, и я прошу тебя быть честной со мной. Грей ничего такого не сделал, чтобы принести тебе боль?» спросила тетя Лидия. «Пока нет». Беатрис замерла на месте с тарелкой в руке. Затем она заставила себя улыбнуться и повернуться к тете. «Не говорите глупости, все были очень добры ко мне, включая вашего сына». Казалось, что тетя Лидия приняла этот ответ за чистую монету. н о он не был очень добр к своей матери, черт бы его побрал. И, если честно, я не могу поверить, что он женится на Ванессе. Я хочу сказать, что она ему всегда скорее была сестрой, чем кузиной. А на сестрах не женится». «Сестрой?» От этого слова у Беатрис тут же улучшилось настроение. «Я беспокоюсь, что он разобьет ей сердце», — продолжала тетя Лидия. «Он так закрыт для любви. Он боится кому-либо доверять». Даже б и а т р и с заметила это. «Это может... объяснить помолвку», — сказала она. «Кузина, которую он воспринимает как сестру, — это безопасный и разумный выбор. Ему не потребуется раскрывать ей свое сердце». Произнеся эту фразу, б и а т р и с поняла, что сказала разумную вещь. Так и есть. Вероятно, г р э й очень сблизился с семьей, когда жил вместе с Прайдами. «Сомневаюсь», — заявила тетя Лидия невидящими глазами, глядя из окна на лужайку. «Я практически уверена, что он был несчастлив, когда жил с ними». Беатрис об этом догадалась, но теперь она услышала это из уст матери Грея. И прозвучали эти слова так, что она почувствовала, как боль стрелой пронзает её сердце. «Откуда вы знаете?» Беатрис подошла к тёте Лидии и села рядом с ней, поставив тарелку на стол. Но еда её сейчас не интересовала. «Он вам говорил об этом? Ему не нужно было мне ничего говорить». После нашего возвращения он очень странно вел себя со мной. То он добрый и ласковый, а в следующую минуту уже меня избегает. А судя по тому, что мне рассказывал Торн, боюсь, что Юстас плохо к нему относился. Что вам рассказывал Торн? Грей покинул дом Прайдов, как только ему исполнилось 21 год. И никогда больше там не был. Конечно, он не мог избежать встреч с тетей и дядей на светских мероприятиях, Но Торн говорил, что он даже там практически не разговаривал с ними. Насколько я поняла, он помогал представить Ванессу высшему обществу. Это да. Он устроил бал в своем городском доме, чтобы это сделать, понимая, что если за ее спиной стоит герцог, то это поможет ей вращаться в высших кругах. Торн присутствовал на том балу. По его словам, Грей почти не разговаривал с ее родителями. А как только бал закончился, он объявил, что наконец избавился от них. «Конечно, теперь после смерти дяди г р э ю приходится иметь дело только с одной тетей». Беатрис уставилась в свою тарелку. А Торн случайно не знает, в чем именно заключалось плохое отношение. Торн никогда не говорил прямо, что г р э ю плохо относились. Только что он это подозревал. А сам г р э й никогда ничего не говорил мне. Я думаю, что он не хочет посвящать меня в детали. «Наверное, это разумно. Вы так не считаете?» Беатрис взяла руку тети Лидии в свою. «Наверное, вы и не хотите это знать». «Предполагаю, что да. Но меня беспокоит». Тетя Лидия сжала руку Беатрис, потом отпустила. «Мне на самом деле очень не хотелось его отпускать. Но в том дурацком завещании говорилось, что я обязана это сделать. Мы даже хотели его оспорить, признать завещание недействительным. Но когда Юстас приехал за Греем, он казался таким понимающим». И Моррис сказал, что Грей пойдет только на пользу, если он научится вести себя так, как подобает герцогу. Кроме того, Грей сам хотел ехать в Англию. И я думала, что так будет лучше для него. На лице тети Лидии была написана боль. Она отпила чай и продолжила говорить. Я чуть не умерла, позволив ему уехать. Я не знала, когда мы снова его увидим. Я и подумать не могла, что пройдет столько лет. Войны, карьера моего мужа, дети. Однажды Торн мне сказал, что, достигнув совершеннолетия, Грей отказывался оставлять свою недвижимость, опасаясь, что в его отсутствии дядя попытается занять его место и управлять его поместьями. Торн говорил, что Грей не чувствовал себя спокойно, пока Юстас не умер несколько лет назад. Беатрис вздохнула. После разговора с тетей л и д и осталось больше вопросов, чем она получила ответов. «Значит, сам Грей никогда вам ничего об этом не рассказывал?» Плечи тети Лидии опустились. Он никогда не говорит мне ничего важного. б е т р и с о н тоже никогда не говорил ничего важного. Он уходил от ответов, намекал на воспоминания. Это раздражало ее и приводило в отчаяние. Сможет ли она счастливо жить с человеком, который не показывает свои истинные чувства, то, что скрывается у него в душе? С человеком, который никогда не сможет сказать, что любит ее и не рассказывает о своем прошлом? К сожалению, она не знала. А если не сможет? Что с ней станется? Может, стоит выяснить прямо сейчас? Тетя Лидия, я слышала слухи, что семья может продать дом, предназначенный для вдовствующей герцогини. Это правда? Тетя нахмурилась. Шеридан думал об этом. Да, он не является частью заповедного имения. Поэтому мы можем его продать, и это даст нам дополнительные и так необходимые средства. Тетя Лидия взяла Беатрис за руку. Но если это и случится... у вас, Джошуа, всегда будет место в этом доме». Облегчение б и а т р и с после того, как она это услышала, омрачилось только ее беспокойством за Джошуа. Ведь ее брат никогда не примет такую благотворительную помощь, такую милость от богатых родственников. Так что если предложение руки и сердца г р э е м не было настоящим, ее собственная жизнь и жизнь Джошуа обещают стать еще более сложными.